Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Я работаю на себя. Пролог. Я работаю на себя. А на кого я должен работать? На государство? Спросите вы. Работал на государство. И что? Минимум дохода и максимум проблем. А вместо благодарности, знаки, медали, нашивки всякие. Только не деньги. Вся эта мишура служит для повышения социального статуса среди таких же, как я. Деньги считаются дурным тоном. Однако они остаются мерилом успеха. Относительным, конечно. Но тем не менее, все освоенные миры используют финансовую систему. И отношения между ними замешаны на деньгах, замаскированных под цветистые фразы. «Работа на компанию или корпорацию. Разве это не на себя?» — скажете вы. «Нет, не на себя. А на чужого дядю». Но я бы все равно работал на него, потому что он платит больше, чем государство. Хотя понимаю, что работодатель зарабатывал бы на мне гораздо больше, чем платит. Так устроена освоенная часть вселенной. Просто, понятно и скучно. Я долго размышлял над такой несправедливостью и, наконец, решил собросить все и работать только на себя. Да-да, на себя. Организовать свой бизнес, вложиться в него не только финансово, но и профессионально. Вы, наверное, думаете... что же это за мыслитель такой? Отвечаю. Я капитан космической полиции в отставке, 30 лет от роду. Зовут меня Олег Васильевич Рогов, и я естественник. Что это такое? Объяснение простое. В четвертом тысячелетии основным способом воспроизводства являются инкубаторы. Да, инкубаторы, где выращиваются совершенные люди. Их воспитывают и учат в специальных образовательных заведениях, в духе преданности государству, ибо государство является для них всем. Иногда таких детей берут в семьи, но случается это редко. Граждан, воспитанных таким образом, называют искусственниками. На это никто внимания не обращает. Такой способ решения демографической ситуации давно уже стал естественным. Я же баловин судьбы, естественник. То есть человек, родившийся обычным естественным путем, воспитанный в нормальной семье, двумя родителями, мамой и папой. Мне очень повезло. Любовь. а как производная этого процесса брак, в наше время стали большой редкостью, поэтому мы, естественники, не рабы государства, нет. К слугам мы себя тоже не относили. Кем же мы себя тогда считали? Свободными людьми, по своему желанию выбирающие род занятий и живущие так, как хотим. Закономерно возникает вопрос, а как же к нам, естественникам, и к ним, искусственникам, относятся государство? Сложный вопрос. «Государству нужны и те, и другие. Только вот баланса между этими группами нет». Искусственники доминировали, превосходя нас численно. Однако у них имелся большой недостаток. Отсутствие свободы воли и выбора. Только четкое выполнение приказов и инструкций. А «Зачем же я, такой умный, пошел служить в космическую полицию?» «Все просто. Свобода выбора. Романтика космических путешествий и желание бороться с преступностью». «Да». Эта короста никуда не делась. Приспосабливаясь к новым условиям жизни, она продолжала разъедать общество, как ржа. Я думал, что это мое призвание, но ошибся. И вот я, космический пилот, высококлассный агент, на счету которого ни одно раскрытое преступление, владеющий всеми видами оружия, в отставке. В добровольной, но все же отставки Сожалею ли я об этом? Возможно, где-то там, в глубине души. Радовала одна мысль. обретенная свобода и будущее, только моя работа на себя».